Роберт Джордан, Брендон Сандерсон, Грядущая буря. Книга двенадцатая цикла «Колесо времени». Пролог. Что значит буря? Реннольд Фенвор сидел на крыльце, согревая телом прочное кресло из черного дуба, которое для него два года назад вырезал его внук. Он смотрел на север, на черные с серебром тучи. Никогда он не видел ничего подобного. Громоздясь в вышине, они закрывали собой весь северный небосклон. И они вовсе не были серыми, они были именно черными с серебром. Грохочущий грозовой фронт был темным, как погреб в полночь. В абсолютной тишине, где-то в глубине, разрывая тучи на части, сверкали серебристые молнии. Воздух стал густым. Густым от запаха пыли и грязи, сухих листьев и так и не пролившегося дождя. Пришла весна, но посевы так и не взошли. Ни один росток не решился пробиться сквозь землю. Он медленно поднялся с кресла. Дерево заскрипело, кресло мягко закачалось позади него и подошел к краю крыльца. Он сжимал в зубах трубку, хотя она давно потухла, он не стал вновь ее разжигать. Эти тучи завораживали. Они были такими черными, как дым от лесного пожара, хотя дым от пожара никогда не поднимался так высоко в небо. А как понимать серебряные тучи? Они выпирали между черных, словно начищенная сталь, сквозь покрывшую ее сажу. Оглядев двор, Он поскреб подбородок. Низкая побеленая изгородь окружала клочок травы и кусты. Они высохли все до единого. Не сумели пережить эту зиму. Скоро придется их выкорчивать. Что до травы? Что ж, трава оставалась прошлогодней. Не взошло ни травинки. Удар грома его ошарашил. Чистый, резкий, словно невероятного масштаба удар металла о металл. От грома задребежали окна в доме. Затряслись доски крыльца. Казалось, он потряс до самых костей. Фенвор подскочил. Этот удар был где-то рядом. Возможно, на его подворье. Ему захотелось пойти проверить ущерб. Удар молнии может убить человека или прогнать земель, спалив его дом. Здесь, в пограничье, очень многое может заменить труд. Сухая трава, дранка, даже семена. Но тучи еще далеко, значит, молния не могла ударить в его владениях. Черные и серебряные тучи накатывались и кипели, подпитывая и пожирая друг друга. Он закрыл глаза, успокаиваясь, и глубоко вздохнул. Неужели ему показалось? Неужели он съезжает с катушек, как постоянно шутит Гаффин? Он открыл глаза, и вдруг тучи оказались рядом, прямо над его домом. Выглядело так, будто они неожиданно подкатились вперед, решив нанести удар, пока он отвел взгляд. Теперь они господствовали в небе, уносясь вдаль во всех направлениях, массивные и подавляющие. Он почти физически чувствовал, как их вес сдавливает окружающую атмосферу. Он вдохнул неожиданно тяжелый от влаги воздух, и на его лбу выступил пот. Облака вспенивались, и сине-черные и серебристые тучи сотрясались от белых, идущих изнутри вспышек. Внезапно они закипели и хлынули вниз, прямо на него, словно воронка смерча. Он вскрикнул, подняв руку, словно заслоняясь от невыносимо яркого света. «Это чернота!» Это бесконечная удушающая чернота. Она поглотит его. Он это знал. И вдруг тучи исчезли. Трубка с мягким стуком упала на крыльцо, рассыпав пепел по ступеням. Он не заметил, как выпустил ее. Ренальд помедлил, глядя в чистое синее небо, осознав, что испугался пустоты. Тучи снова собрались на горизонте, но теперь в сорока лигах отсюда. Они тихонько громыхали. Трясущейся рукой он поднял трубку. Загоревшая за года проведенная на солнце рука была в старческих пятнах. «Это тебе показалось, Ренальд?» — сказал он себе. «Ты съезжаешь с катушек. Это ясно как день». Он был на взводе из-за посевов. Это они довели его до крайности. Хоть он и пытался приободрить парней но выходило неестественно. Что-то уже должно было прорасти. Он пашет эту землю уже сорок лет. Семенам ячменя не нужно столько времени, чтобы ему сгореть, но не нужно. Что в последнее время творится с миром? Не только нельзя положиться на растения, но и тучи не остаются там, где им положено. С трудом он опустился обратно в кресло, так как ноги дрожали. «Старею», — решил он. Ренальд Фенвер проработал на ферме всю жизнь. Вести хозяйство в пограничье было нелегко. Но если много работать и получать обильный урожай, то можно неплохо жить. «Сколько посеешь семян, столько удачи и получишь», — все время говорил его отец. Что ж, Ренальд был одним из самых преуспевающих фермеров в округе. Дела шли настолько хорошо, что он смог купить две соседние фермы и по осени мог отправлять на ярмарку по 30 телег. Сейчас на него работало шесть человек. Они пахали поля и следили за порядком. Это не означало, что ему не приходилось каждый день лезть в навоз и показывать, в чем соль фермерского труда. Нельзя позволять мимолетному успеху вскружить тебе голову. «Да». Он работал на земле, жил землей, как всегда повторял его отец. И он разбирался в погоде, насколько это возможно. Эти тучи были необычными. Они тихо рычали, как рычат животные в ночи. Выжидая, прячась в ближайшем лесу, он подскочил, когда новый удар грома прозвучал, казалось, слишком близко. Эти тучи же были за сорок лик отсюда. Разве он так не думал? Скорее, если присмотреться, то сейчас похоже на десять лик. Не забивай себе голову, — проворчал он себе под нос. Звук собственного голоса успокаивал. В самом деле. Приятно услышать что-то помимо этого громыхания и редкого поскрипывания ставин на ветру. Кстати, разве он не должен слышать, как Авейн в доме готовит ужин? ты устал вот и все устал фенвора запустил руку в карман жилета и выудил кисет с табаком справа донеслось тихое громыхание сначала он решил что это гром но громыхание было слишком резким и постоянным это был не гром это гремели колеса и точно большой запряженный валами фургон взобрался на восточный склон Малардова холма Ренальд придумал холму название сам. Каждой вещи нужно имя. Дорога называлась Маллардов тракт. Почему бы не назвать холм так же? Он наклонился в кресле вперед, старательно не обращая внимания на облака, и, сощурившись, постарался рассмотреть возницу. Это не Тулин. Кузнец? Почему это он загрузил фургон чуть ли не до небес? Разве он не должен ковать новый плуг для Ренальда? Хоть Тулин и был самым худым из кузнечной братьев, у него все же было вдвое больше мышц, чем у большинства фермеров. Он был темноволосо загорел, как все шайнарцы. Также по шайнарскому обычаю он брил лицо, но чубы не носил. Тулин мог проследить свой род от воинов по рубежье, но сам он был обычным крестьянином, как все в округе. Он держал кузницу около дубового ручья, в пяти милях к востоку. Зимними вечерами Ренольд с кузнецом часто с удовольствием играли в камни. Тулин приближался. Он был моложе Ренольда. Но последние несколько зим выдались тяжелыми, из-за чего он стал задумываться, не отойти ли от дел. Кузнечное дело не терпит стариков. Конечно, и фермерство тоже. Да разве есть хоть какое-то ремесло, подходящее старику? Фургон Тулина катился по накатанной проселочной дороге, приближаясь к белой изгороде Ренальда. — Как странно, — подумал Ренальд. За фургоном тянулась аккуратная цепочка животных — пять коз и две молочные коровы. Снаружи к фургону были привязаны клети с черными курами, а сам фургон был забит мебелью, тюками и бочками. Юная дочка Тулина, Мирала, сидела на передке, рядом с ним и его женой, золотоволосой женщиной с юга. Галлана уже 25 лет была женой Тулина, но Ренальд до сих пор мысленно звал ее «это южаночка». Вся семья ехала в фургоне и забрала с собой все, что можно. Очевидно, они переезжают. Но куда? Может, к родственникам? Они с Тулином не садились за партию в камни уже... Да, уже три недели. В последнее время выдалось не слишком-то много времени ходить в гости. Пришла весна, и нужно сеять. Кому-то понадобится чинить плуги и точить косы. Кто этим займется, если кузница Тулина опустеет? Пока Тулин прилаживал фургон рядом с домом, Ренольд набил в трубку щепотку табака. Худощавый седой кузнец передал поводье дочери и спрыгнул с фургона, подняв облако пыли, когда его ноги коснулись земли. За его спиной зрела далекая гроза. Тулин распахнул калитку и пошел к крыльцу. Он выглядел растерянным. Ренальд открыл рот, чтобы его поприветствовать, но Тулин заговорил первым. — Я закопал мою лучшую наковальню на грядке, где Галана когда-то выращивала клубнику, — произнес высокий кузнец. — Ты ведь помнишь, где это? Там же я сложил мои лучшие инструменты. Они хорошо смазаны и лежат в моем лучшем сундуке. Я перевязал его, чтобы он не промок. Это на какое-то время должно уберечь инструменты от ржавчины. Ренальд закрыл рот. Его трубка так и осталась набитой наполовину. Если Тулин спрятал наковальню, это значит, что в ближайшее время он возвращаться не собирается. Тулин, что? Если я не вернусь, — сказал Тулин, посмотрев на север, — ты откопаешь мои вещи и проследишь, чтобы о них позаботились? Продай их, Ренальд, кому-нибудь, кто знает в этом толк. Я не хочу, чтобы кто не попадя бил по этой наковальне. Ты ведь знаешь, я собирал эти инструменты 20 лет. «Тулин», — пробормотал Ренальд, — «куда ты собрался?» Тулин вновь повернулся к нему, положив руку на перила крыльца. Взгляд его карих глаз был серьезным. «Надвигается буря», — сказал он. «Так что я решил, надо ехать на север». «Буря?» — удивился Ренальд. «Ты имеешь в виду ту, что маячит на горизонте?» «Верно, Тулин. Она выглядит плохо». Да сгоримой кости она выглядит просто ужасно. Но какой смысл от нее бежать? Мы и раньше видели страшные бури. Но не такую старина, сказал Тулин. Эта буря не из тех, что можно пересидеть. Это ты о чем, Тулин? Спросил Ренальд. Прежде чем кузнец успел ответить, его из фургона окликнула Галана. Ты сказал ему про котлы? Ах да, произнес Тулин. Галана начистила телу жены медью котлы, которые так нравятся твоей жене. Если Авоин захочет их забрать, то они стоят в кухне на столе». Сказав это, Тулин кивнул Ренальду и пошел обратно к фургону. Ренальд сидел в каком-то оцепенении. Тулин всегда был прямолинейным. Он предпочитал высказать все, что у него на душе, а потом пойти дальше». Это было одним из того, что в нем нравилось Ренальду. Но кузнец будто промчался сквозь разговор, подобно валуну, летящему сквозь отару овец, пугая всех до единой. Ренальд кое-как поднялся на ноги, оставив трубку на кресле и пошел через двор следом за Тулином к фургону. — Да чтобы оно все сгорело! — подумал Ренальд, оглядевшись по сторонам и вновь отметив жухлую траву и сухие кусты. Он отдал этому двору столько сил. Кузнец проверил, хорошо ли закреплены клетки к бортам фургона. Протянув руку, Ренальд перехватил Тулина, но его отвлекла Галана. Вот, Ренальд, — сказала она изнутри фургона, — держи. Она протянула ему корзину с яйцами. Из пучка у нее выбился золотистый локон. Ренальд потянулся, чтобы взять корзину. — Отдай их Хавейн. — Я знаю, после того осеннего нашествия лис у вас осталось мало кур. Ренальд взял корзину. Часть яиц была белыми, часть коричневыми. — Хорошо. — Но куда же вы собрались, Галана? На север, дружище, — сказал Тулин. Проходя мимо, он положил руку Ренальду на плечо. — Я так понимаю, там собирается армия. Им понадобятся кузнецы. — Пожалуйста. Ренальд указал на дом корзинкой с яйцами. Задержитесь хотя бы на пару минут. Вайн только что поставила хлеб и пышные медовые пироги, как ты любишь. Мы можем поболтать за партией в камне. Тулин помедлил. Нам лучше отправляться, мягко сказала Галана. Буря приближается. Тулин кивнул и забрался в фургон. Может тебе тоже стоит отправиться на север. Если решишься. То бери с собой все, что можешь. Он помолчал. Ты неплохо обращаешься с молотом, поэтому справишься с простенькой ковкой. Возьми свои лучшие косы и перекуй на алебарды. Возьми две самых лучших. Не скупись. И не бери те, что похуже. Выбери лучшее, потому что это будет твоим личным оружием. Ренальд нахмурился. — Откуда ты знаешь, что там собирается армия? «Тулин, чтобы мне сгореть! Но я же не солдат!» Тулин продолжал, будто и не слышал ответа. «Алибарды можно стащить врага с лошади и заколоть его. И я тут подумал, что ты можешь взять те, что похуже, и выковать парочку мечей». «Откуда я знаю, как делать мечи? И как обращаться с мечом в конце-то концов?» «Научишься», — сказал Тулин, повернувшись к северу. Там понадобится каждый Ренальд. Каждый. Они идут на нас. Он бросил взгляд на Ренальда. Сделать меч не так уж и трудно. Берешь лезвие косы и выпрямляешь его. Затем ищешь кусок дерева для гарды, чтобы вражеский меч не соскользнул по лезвию и не отрубил тебе руку. У тебя уже почти все есть. Ренальд моргнул. Он перестал задавать вопросы, но не мог прогнать их из головы. Они сбились в его мозгу, как стадо, пытающееся прорваться наружу через единственные ворота. — Бери с собой весь скот, Ренальд, — сказал Тулин. — Вы его съедите, ты сам или твои люди, и тебе понадобится молоко. А если нет, то встретишь людей, у которых можно что-то обменять на говядину или баранину. Еды будет мало, все портится а зимние запасы истощаются. Бери все, что есть. Сушеные бобы и фрукты. Все. Ренальд оперся о калитку. Он чувствовал себя слабым и разбитым. Наконец он выдавил из себя единственный вопрос. Зачем? Тулин помедлил, затем отошел от фургона и вновь положил руку Ренальду на плечо. Прости, что все так внезапно. Я... Ты знаешь, Ренальд, как у меня обстоят дела с разговорами. Я не знаю, что это за буря, но я знаю, что она означает. Я никогда не брал в руки меча, но мой отец сражался в Аильской войне. Я порубежник, а эта буря означает, что наступает конец. Когда она явится, мы должны быть на месте. Он замолчал и обернулся к северу, глядя на собирающиеся тучи так, как фермер смотрит на ядовитую змею, обнаруженную посреди поля. — Сохрани нас свет, дружище. Мы должны быть там. Он убрал руку с плеча Ренальда и вскарабкался обратно в фургон. Ренальд смотрел, как они подстегнули валов и тронулись на север. Будто оцепенев, Ренальд долго смотрел им вслед. Вдали раздался треск грома. Словно по холмам ударили хлыстом. Дверь дома открылась и закрылась к нему подошла Авейн. Ее седые волосы были собраны в пучок. Они уже давно были такого цвета. Она посидела рано, и Ренальду всегда нравился их цвет, скорее серебряный, чем седой. Как облака. — Это Тулин? — спросила Авейн, глядя на пылящий вдалеке фургон. — Одинокое черное перо кружило над дорогой. — Да? — Он не остался даже поболтать? — Ренальд покачал головой. — О, Галана передала яйца? Она взяла корзину и принялась перекладывать яйца в передник, чтобы отнести в дом. Она такая прелесть. Оставь корзину на земле, я уверена, она кого-нибудь за ней пришлет. Ренальд глядел на север. «Ренальд — Ренальд? — спросила Авейн. — Что на тебя нашло, старый ты пень? — Она начистила для тебя котлы, — сказал он. — Те, что с медным дном. Они стоят у нее на кухне. Они твои, если ты хочешь. А войну умолкла. Ренальд услышал треск и оглянулся. Она чуть опустила передник. Яйца соскальзывали на землю и разбивались. Очень спокойным тоном А спросила. — Она еще что-нибудь сказала? Фермер почесал голову, на которой осталось не так-то много волос. Она сказала, что надвигается буря и что они едут на север. Тулин сказал, что нам тоже надо ехать. Они постояли еще немного, а Вейн перехватила край передника и тем самым спасла большую часть яиц. Она даже не взглянула на те, что упали. Она просто смотрела на север. Ренальд обернулся. Гроза снова перескочила вперед и каким-то образом стало еще темнее. Я думаю, Ренальд... — Нам стоит их послушать, — сказала Авейн. — Я соберу в доме то, что нам нужно взять с собой, а ты собери людей. — Они не сказали, как долго нам придется отсутствовать? — Нет, — сказал он. — Они даже толком не объяснили, зачем. — Сказали только, что из-за бури нам нужно идти на север. И что это конец. Авейн резко вдохнула. — Ладно. Ты только проследи, чтобы люди были готовы. Я займусь домом. Она поспешила в дом, и Ренальд заставил себя отвернуться от буря. Он обошел дом и вышел на скотный двор, созывая работников. Они все были крепкими парнями и хорошими людьми. Его собственные сыновья искали счастье в другом месте, но эти шестеро его работников были ему почти как сыновья. Мерк, Фаведан... Ренин, Вишир и Адамат собрались вокруг. Все еще чувствуя ошеломление, Ренольд отправил двоих собрать животных, еще двоих собрать зерно и провизию, оставшуюся после зимы, и последнего за гелени, который ушел в деревню за свежими семенами, на случай, если их собственные посевы не взойдут. Пятеро работников разбежались кто куда. Ренольд немного постоял на скотном дворе. Потом пошел в амбар, чтобы вытащить на свет полевую кузню. Это была не просто наковальня, но настоящая компактная кузня, созданная специально для того, чтобы ее перевозить. Она помещалась на колесах. В амбаре работать с кузней нельзя, из-за пыли амбар мог загореться. Он взялся за ручки и выкатил ее под навес на краю двора. Тот был сложен из добрых кирпичей, и Ренальд чинил здесь вещи по мелочам, когда было нужно. Через час у него в кузне горел огонь. Он был не таким хорошим кузнецом, как Тулин, но отец учил его, хотя бы немного кузнечное дело знать крайне полезно. Зачем тратить впустую несколько часов на дорогу в город и обратно, лишь за тем, чтобы починить сломанную дверную петлю? Тучи все еще были тут. Он старался не смотреть на них, когда отошел от кузни и направился в амбар. Тучи казались ему глазами, подсматривающими за ним через плечо. Сквозь трещины в стенах амбара пробивался солнечный свет, освещая пыль и сена. сено. Ренальд построил его сам, лет двадцать пять назад. Он все собирался поменять кривые балки под крышей, но теперь не до того. Подойдя к инструментам, он было потянулся к одной из кос похуже, но остановился. Глубоко вздохнув, снял со стены лучшую косу. Снова вернулся к кузне и сбил косу с рукоятки. Когда Ренальд отбрасывал деревяшку в сторону, к нему подошел Вишир, старший из рабочих, ведя с собой пару кос. Вишир увидел лезвие косына на наковальне. Его лицо потемнело. Он привязал кос к столбу и быстро подошел к Ренальду, но промолчал. Как сделать боевую косу? Тулин сказал, что она годится на то, чтобы стащить врага с лошади. Значит, ему придется заменить рукоятку косы на более длинное, прямое древко из ясеня. Отбортованный конец будет выступать за пятку лезвия, превратившись в грубый наконечник копья, покрытый оловом для усиления. А потом придется нагреть лезвие и загнуть конец примерно до половины, чтобы получился крюк, которым можно стащить человека с лошади и одновременно его ранить. Он положил лезвие на горящие угли, чтобы нагреть его и принялся завязывать фартук. Вишер постоял с минуту, наблюдая. В конце концов он подошел к Ренальду и взял его за плечо. — Ренальд, что мы делаем? Ренальд сбросил его руку. «Мы отправляемся на север. Грядет буря, и нам нужно на север. Мы собираемся на север из-за какой-то бури? Что за безумие?» Почти то же самое Ренольд сказал Тулину. Вдали загрохотал гром. Тулин прав. Посевы. Небо. Еда портится без предупреждения. Даже до разговора с Тулином Ренольд знал знал глубоко внутри, что буря не пронесется над головой и попросту исчезнет. С ней придется сражаться. — Вишир, — сказал Ренальд, обращаясь к работе, — ты проработал на этой ферме? — Сколько уже? — 15 лет? — Ты первый, кого я нанял. Как я обращался с тобой? — Хорошо, — сказал Вишир, — но чтобы не сгореть, Ренальд, Прежде ты никогда бы не решился бросить ферму. Посевы, если мы их бросим, превратятся в пыль. Тут же не юг, где влажно. Как мы можем просто взять и уйти? — Потому что, — ответил Ренальд, — если мы не уедем сейчас, то потом не будет иметь никакого значения, посеяли мы что-нибудь или нет. Вишер нахмурился. — Сынок, — сказал Ренальд. Ты сделаешь, как я скажу. И все тут. Ступай, продолжай собирать скот. Вишер побрел прочь, но сделал как велено. Он был хорошим парнем, но немного горячим. Ренальд вынул лезвие из огня, металл раскалился до бела. Он положил его на маленькую наковальню и принялся бить по искривленной области, где пятка лезвия соединялась с острой кромкой. Удары молота о металл казались громче, чем следовало. Они звенели, будто огромный колокол, и звуки сливались. Как будто каждый удар молота был частью бури. Он работал, и звон ударов, казалось, превращался в слова. Как будто кто-то бормочет у него в голове всю одну и ту же фразу. Грядет буря. Грядет буря. Он продолжал бить, оставив косе лезвие, но выпрямляя ее и формируя на конце крюк. Он еще не знал, зачем, но это было неважно. Грядет буря, и он должен быть готов.